16. «Еще порцию!» Я протянул руку к мангалу и аккуратным движением снял один из остекающих мясным соком шампуров. «О, спасибо, спасибо, спасибо! А это правда любимое блюдо Сталина?» Стоящая передо мной, актриса модели и призывно махнула нарощенными ресницами и сделала губы жопкой уточки, одновременно чуть развернувшись и слегка изогнувшись так, чтобы накачанные силиконом грудь и задница предстали передо мной в наиболее выгодном свете. Я мысленно усмехнулся. — Нет, мадемуазель, со мной у вас полная непроханжея. Даже учитывая отсутствие Аленки, хотя интерес ко мне был понятен. Все мужики, кого позвал на мероприятие его главный организатор, так уж случилось, являлись миллионерами. А вот из миллиардеров здесь был один я. Приглашенные же... Наверное, тут будет уместно использовать слово «самки». Были очень не пойти по стопам Анны Николь Смит. Тем более, что я был все-таки несколько посимпатичнее Джеймса Говарда Маршалла II. Во всяком случае, на момент его брака с Анной Николь. Так что и в постели со мной точно должно быть куда повеселее. А все эти самки постель очень любили, по ним это было видно очень отчетливо. На потлач меня пригласил Брюс Уиллис. Они окончательно разосрались с Дэми Мур, так что сейчас адвокаты семейной пары активно занимались подготовкой к боевым действиям по разделу всего нажитого непосильным трудом. А будущие бывшие хандрили и пытались как-то себя реанимировать. Вот Брюс решил устроить потлач. Не совсем классический, а скорее этакий мальчишник наоборот, так сказать, прощание, с прошлой жизнью, с раздачей всего и вся до чего дотянулась рука. Мне так рассказывали, мисс», — пожал я плечами, изображая из себя этакий туповатый обслуживающий персонал. Дамочке это не понравилось, и она предприняла еще одну попытку заинтересовать меня. Еще сильнее выгнулась, снова раз, взмахнула ресницами и продемонстрировала жопу уточки, после чего с придыханием защебетала. «Скажите, а правда?» Избавиться от нее мне помог в жопу пьяный Брюс Уиллис, припершийся к мангалу и смачно харкнувший ей на лобутене, причем даже почти попавший, вследствие чего актриса модели телеведущая мгновенно испарилась. Брюс несколько мгновений стоял, пялись на меня с взглядом, после чего икнул и выдавил из себя. — Шашлык, будешь? — вздохнул я, выходя из-за мангала. — Эк, человека полоскает. Брюс с минуту думал, ну или, может, просто осознавал, о чем я его спросил, а потом кивнул. — Бду. Я взял шампур, снял с него сочный кусок и аккуратно вложил в рот вождю нашего сегодняшнего мероприятия ибо сам он сделать это был явно не в состоянии. Скорее загонит шампур острием в глаз. Уиллис принялся послушно жевать, а я заботливо придерживал его за руку. Позвав меня на потлач, готовить свое коронное блюдо, Брюс продемонстрировал, что считает меня близким ему человеком. Очень близким». «Потлочь — это ж не простая пьянка или там вечеринка со шлюхами. Потлочь — дело серьезное». «Ин кальмы, смеш!» Пробормотал Уиллис с забитым ртом спустя пару минут. «Что? Не понял?» Брюс покачнулся и шевельнул рукой в сторону столика с бутылками виски. Я с сомнением покачал головой. «По всем признакам ему уже хватит». Но Брюс упрямо ткнул рукой в трехлитровую подарочную бутылку «Джим Бим», закрепленную в держателе из проволоки, помогающем пользоваться этой дурой. Я вздохнул. Если человек хочет нажраться до ручки, какой я имею право его останавливать? Так что, заняв вождя еще одним куском шашлыка, я подошел к столику, взял стакан, щедро сыпанул туда льда из стоявшего рядом ведерка после чего налил на два пальца указанного бурбона. Брендовую самогонку Уиллис высосал одним глотком, после чего шумно выдохнул, а затем произнес вполне внятно. — Лнколь мой, взмешь? Новый? Только взял. — Эм, Брюс, — аккуратно начал я. Это, конечно... Но он прервал меня взмахом руки и продолжил. — Дэми... Хотела машину побольше для детей. Мы заказали навигатор и отделку, ну, как она хотела, красивую. А сейчас уже не нужна. Бери. Хочу, чтоб ты взял. У тебя жена ездит, и детей трое. Ей понравится. Я вздохнул. И что отвечать? Отлачь, конечно, дело такое широкое, Брюс уже раздал тучу всякого, портпледы, портфели и портмоне Луи Виттон, ручки и целые пишущие наборы от Монблан и карандаш, пиджаки от Бриони и Ральф Лорен, а дорогущие рубашки от Гуччи и Дольче и Габбана просто сжёг. Однако даже на фоне этого Линкольн-Навигатор с эксклюзивной отделкой явно смотрелся как-то... «Давай так». «Завтра, послезавтра, как проспишься, поговорим. Если не передумаешь, возьму». Не пр... непер Момент просветления, похоже, закончился так, что Брюс, обломившись, лишь махнул рукой и побрел дальше. «Раздавать подарки». «Из России я вернулся в первую неделю октября. За этот месяц там очень много удалось сдвинуть с места». Так у нас с пырей получилось почти полностью укомплектовать службу безопасности. Кроме того, было подобрано несколько кандидатур в юридическую службу. Финансистом вроде как согласился стать Зёма. У их банка начались какие-то трудности, плюс его обвинили в том, что он слил на страну по старой дружбе очень перспективный актив и тем нанёс банку серьёзный финансовый ущерб. Это, если что, как раз тот кусок земли в мнёвниках, который я купил. С того момента, как там началась активная стройка, то есть были проложены коммуникации, отремонтированы дороги, один из мостов, он, вот ведь неожиданность, изрядно подрос в цене. Так что тот формат, который должен был обеспечивать моей семье комфортную и безопасную жизнь, причём не только в России, но вообще по всему миру, Начал довольно активно обретать очертания. Кроме того, я запустил еще один проект, а именно попытку акклиматизировать в стране ту самую траву, из которой Бурбаш готовил препараты для теломерной терапии. Он вообще уже, так сказать, бил копытцем, очень желая начать публикацию своих исследований, но мне пока удавалось удержать его за штаны». Последняя наша договоренность заключалась в том, что он начнет свое публичное движение к Нобелевке сразу после того, как разберется с акклиматизацией. Потому что после того, как его работы будут опубликованы и верифицированы, все плантации травы, которые он разбил на берегах Титикаки, у нас мгновенно отожмут. Вот к доктору не ходи. Ну а сразу после дня Колумба мы всей семьей улетели на Фиджи потому что это была самая близкая к Вануату территория, до которой был прямой рейс из Лос-Анджелеса. Увы, на расположенные еще ближе к новым гибридам Соломоново-острова и Новую Каледонию прямых рейсов не было, но от Сувы мы отправились уже на частный Сесна. На Амбреме царила весна, которая по моим меркам ничем не отличалась от лета. Но сезон дождей пока еще не начался, так что остров встретил нас солнцем и духотой. От аэропорта мы на двух джипах добрались до деревеньки с громким названием Порт-Вато, единственным каменным зданием в которой была Пресвятерианская церковь. К ней была пристроена англо-французская начальная школа, в которую, кроме местных, ходили детишки из двух соседних деревень. Добравшись до деревеньки, мы разместились в бунгало, который для нас снял Нед Дерек. Увы, никаких отелей на острове не было. Вообще. Совсем. Даже для каких-нибудь моряков и командированных. Сам же Нед вместе со всем снаряжением разместился в соседнем. Снятое жилье по местным меркам считалось роскошным. Но выглядело откровенно убого. Примитивная хижина со стенами и крышей из листьев местных пальм, убогая мебель из плохо оструганных досок, кривоватые столбики несущих столбов и балясин ограждения террасы, полное отсутствие остекленных окон и хоть как-то запирающихся дверей. Впрочем, по планам на пути к кратеру нам предстояло несколько ночей ночевать в палатках, так что да, это жилье, пожалуй, действительно стоило расценивать как роскошное. Во всяком случае, здесь мы спали на кроватях с матрасами и простынями, причем раздетыми, а не в одежде, плюс за домом был обустроен летний душ. От нашего прибытия местные слегка охренели. Нет, европейцы здесь были не такой уж и большой редкостью, но, как правило, это были либо ученые, либо экстремалы-одиночки. Ну, типа как Нет, когда он прилетел сюда в первый раз а белая семья с детьми, собирающаяся отправиться в плохое место, каковым все местные считали вулкан, похоже, появилась в деревне впервые. Так что к нашему дому тут же сбежалась толпа местной ребятни, в общении с которой мгновенно включился Ванька. Он у нас был самый контактный. Впрочем, остальные недолго оставались в стороне, уже минут через десять подключившись к брату. Мы же с Аленкой через полчаса удостоились посещения местного мэра и пастора. Мне они вот ни разу не были интересны, да и устал я от перелета. Но деваться было некуда, пришлось общаться. Впрочем, недолго. Я выпроводил гостей, достаточно быстро отговорившись тем, что мы летели почти сутки и все очень устали. Особенно дети. Они вправду начали позевывать и тереть глаза. Местную власть такое объяснение вполне удовлетворило, так что, прощаясь, я получил приглашение на вечерний покер. Это означало, что нас сочли достойным общения с местной элитой. В деревне мы провели два дня. Надо было привыкнуть к сдвигу по времени, а также разобраться с проводниками и носильщиками. По прямой до кратера от деревни было меньше 15 километров, но реально нужно было пройти все 25. Под джунглем, в гору. А последние 5-7 километров вообще нужно было переть по вулканическому пеплу. И это при том, что нашему младшенькому только исполнилось 5 лет. Так что я даже слегка беспокоился, не рано ли все это затеял. В конце концов, на подобные путешествия даже в покинутом мной будущем решаются, как правило, только довольно продвинутые туристы. Но давать отбой все равно было уже поздно. Тем более, при составлении маршрута этот момент был учтен. До вулкана мы должны были добраться где-то к обеду третьего дня, проведя две ночи в палатках, которые должны были нести носильщики, вместе со снаряжением, запасом пищи и питьевой воды. Предварительно Дерек с ними уже договорился еще в прошлую поездку, а за эти два дня должен был утрясти и последние детали. То есть дневной переход должен был составить где-то около 10 километров. Путешествие до кратера прошло хорошо. Дети были в восторге. Насильщики, которым перепал нехилый заработок, тоже. Аленка, слегка переживавшая о том, как наши сорванцы перенесут столь неординарную прогулку по диким местам на самом краю земли, тоже подуспокоилась. Ибо дети были полны энергии и энтузиазма. По большому счету, мы, скорее всего, могли уложить дорогу до кратера дня в полтора, но решили не отклоняться от плана, а образовавшееся время потратить на расширенную фотосессию. В конце концов, в столь дикие места мы пока еще ни разу не выбирались. Так что за время этого путешествия жена отщелкала целых три пленки, что составляло чуть больше сотни снимков. Ибо самой распространенной длиной пленки сейчас было 36 кадров. По меркам цифрового мира жалкие копейки. У многих инста-див на их айфонах столько прибавляется за один обед. А за ужин в модном месте такая может отщелкать и в три раза больше. Но этот мир до цифры в руках пока еще не дожил. Все снималось на пленку. Нет, цифровые фотоаппараты уже имелись, но качество матриц у них было еще очень говенным. Никакая цветопередача, зернистость, вызванная крупными пикселями матриц и туча других недостатков. Поэтому все, кто занимался фотографией более-менее профессионально, пока снимали только и исключительно на пленку. После чего отснятую пленку требовалось перемотать, вытащить кассету с ней из фотоаппарата и, если требуется, снимать дальше, вставить новую. Старую же тщательно упаковать и убрать подальше, чтобы не повредить кассету и не засветить уже отснятое. Дальнейшее получение фотографии представляло из себя многочасовой техпроцесс, частенько растягивающийся на целый день. Все начиналось с проявки пленки. Данная технология включала в себя несколько этапов, которые к тому же требовалось проводить в полной темноте. Приготовить проявители, извлечь пленку из кассеты, заправить в специальный бачок залить в него проявитель и выждать некоторое время, пока идет химический процесс проявки. Затем промыть, залить закрепитель, выждать, снова промыть. И Это было только начало. Сама печать фотографий также требовала довольно долгого времени и значительных усилий. Причем она тоже происходила почти в полной темноте. Хотя на этом этапе уже допускался очень тусклый красный свет ибо иначе фотобумага оказывалась напрочь засвечена. А так все похоже. Заправить уже проявленную пленку в фотоувеличитель, выбрать масштаб, вложить фотобумагу в ванночку с проявителем, установленную под объектив фотоувеличителя, промыть, закрепить, снова промыть, шлепнуть отпечаток на глинцеватель или развесить на просушку на веревке. А по окончании сушки каждый отпечаток требовалось еще и обрезать. Бррр. В прошлой жизни я весь этот комплекс лично так до конца и не освоил, хотя батя помогал. У нас дома своего фотоувеличителя не было, но батя иногда брал казенный с работы, и мы с ним, запершись в ванной, колдовали над пленками. А потом вечером, тщательно задернув шторы, чтобы внутрь не проникло ни единого лучика от уличных фонарей, и, вкрутив в кухонный абажур самую слабую лампочку, стекло которой было закрашено маминым лаком для ногтей, принимались за печать фотографии. Обычно это происходило после нашего возвращения из летних путешествий. Мы тоже много ездили, но, естественно, по Союзу. Ленинград, Сочи, Новомосковск, Крым, Одесса, Рига, Рязань... Но когда я стал жить отдельно от родителей, то просто отдавал пленку на печать фото от Был у меня знакомый мужичок, который оказывал такую услугу, и, по-моему, нелегально. То есть используя казенные реактивы, но не проводя полученные запечать фото от меня деньги по местной бухгалтерии. Во всяком случае, чек он мне ни разу в жизни не пробивал. Ну а в новой жизни всем этим занималась Аленка. Ну, после того, как я подарил ей Никон. Правда, сейчас она уже тоже почти прекратила печатать снимки сама и большую часть отснятого отдавала в лабораторию Кодек или кому-то из знакомых на студии. У них там образовался этакий кружок фанатов фотографии. А лично занималась только некоторыми снимками – когда считала, что для получения более удачного результата нужно не просто распечатать, что получилось, а еще и поиграть со светом, цветами и фильтрами. Из неприятностей. Ванька, постоянно убегавший то вперед к проводнику, то назад к Неду Дереку, который шел замыкающим, приглядывая за носильщиками, споткнулся на корни и ушиб колено, а дочь расцарапала локоть. Не вовремя закатала рукава рубашки. Но когда Аленка, обрабатывая ссадину, выговорила ей за это, та только насупилась и, мотнув головой в сторону носильщиков, пробурчала. — А чего они вон вообще раздеты идут? И босиком. — Ну да, девочке через два месяца двенадцать лет исполняется, то есть начинается период подросткового бунтарства. — Ну да ничего, справимся. До конечной точки нашего путешествия, лавового озера Марум, Мы добрались около 11 утра третьего дня от момента выхода из деревни. Оно располагалось в довольно крупном кратере, стенки которого оказались весьма крутыми. Так что без альпинистского снаряжения спуститься было невозможно. А еще от него сильно несло жаром и вонью. Поэтому едва мы только взобрались наверх по внешнему склону кратера. Дэн запихнул нас в плотные комбинезоны, подогнал подвесы и прицепил на лица респираторы, после чего занялся подготовкой к спуску. Носильщики с нами непосредственно к кратеру не пошли, оставшись на месте последней ночевки. Так что тросы, подвесную систему и все остальное нам пришлось перед сюда в шестером. Даже дети были нагружены снаряжением. Ну а вниз мы должны были отправиться уже в пятером, только с семьей. И нет, это не было какой-то дискриминацией. Дэн должен был остаться наверху, чтобы страховать нас и обеспечивать подъем с помощью электролебедки. Плюс он внизу уже побывал. Во время прошлого приезда на Амбрим. Ну, когда готовил эту нашу экспедицию... Спуск всех пятерых занял около двух часов. Первым спустился я, расчистил площадку и вбил страховочные коле с петлями. За мной вниз отправилась дочь, потом Ванька, затем Аленка, а младшенького, которого спустил Дэн, мы приняли уже вместе с супругой. — Вау! — выдохнул Витюша, когда я аккуратно отцепил его от подвесной системы и развернул в сторону кратера. Спускался он так, чтобы смотреть на скалу. Ну, чтобы голова не закружилась и не испугался. — А здесь всегда так жарко. А это лава, да? А мы еще дальше вниз будем спускаться? А мы не сгорим? А мама нас сфотографирует? А нет, к нам спускаться не будет? Я вгляделся в его лицо, усыпанное маленькими капельками пота, на котором застыло абсолютно восторженное выражение, и усмехнулся. — Вот маленький бесенок! В лагерь и вулкана мы вернулись, когда уже стемнело. Долго провозились с подъемом. Я благополучно отправил наверх всех, от детей до Аленки, а когда начал подниматься сам, портативная электрическая лебедка захандрила. Причем так, что где-то от половины скальной стены мне пришлось подниматься самому. На пальцах, так сказать. Ну, то есть нет, тоже, конечно, помогал. Но когда идешь по стене, помощь можно принимать очень дозированно который вок троса в неудачный момент может тебя просто сдернуть с опоры, за которую ты зацепился. Все это не смертельно, конечно, страховка поможет, но приложиться боком или коленкой о скалу тоже, знаете ли, не сахар. Да и заново преодолевать путь вверх, который ты до срыва уже проходил, также не очень приятно. Кому нравится второй раз напрягаться и делать ту работу, которую ты уже однажды проделал? Тем более если она такая тяжелая. Аленка же в это время отгоняла от края кратера детей, активно болеющих за папу. Ведь уша даже расплакался, испугавшись того, что папа не сумеет вылезти. Короче, путешествие, как я и планировал, получилось незабываемым. А если еще учесть, что наша мама отщелкала у кратера еще три пленки, и то, что при полете обратно в суву всем троим моим сорванцам, Удалось посидеть на коленях у дяди-пилота и подержаться за штурвал при включенном автопилоте, естественно. Восторг детей от классно проведенных каникул был вполне понятен. И с меня безапелляционно потребовали в следующие рождественские каникулы тоже отправиться куда-нибудь в джунгли и горы. Но я сказал, что на рождественские каникулы у меня запланирован другой сюрприз. На Рождество мы должны были совершить путешествие по Бермудскому треугольнику. Причем нанятый мной капитан яхты клятвенно заверил меня, что у него не только есть, что рассказать детворе, но еще и имеется подборка фильмов на видеокассетах о загадках этого места. А я еще с того момента, когда в прошлой жизни мы ехали по Венскому лесу под звуки сказок Венского леса, Знал, как действует на людей единство, так сказать, внешнего и внутреннего содержания. Так что, думаю, это плавание дети запомнят не меньше, чем путешествие к действующему вулкану. Я вздохнул и снял шампур из мангала. Любимое блюдо Сталина в моем исполнении стало уже этаким местным брендом. Нет, шашлык в Америке не был совершенно неизвестным блюдом. Он наравне с борщом был непременным пунктом в меню любого русского ресторана, которые здесь встречались. Не так часто, как японские, итальянские или греческие, но встречались. Однако до того момента, как я начал его готовить, он по большей части относился к области этакой нечастой экзотики. Из жареного на углях мяса американцы в массе своей предпочитали стейки – конкуренцию которым составлял отнюдь не шашлык, а какие-нибудь чисто местные фишки типа техасского Брискета, вследствие чего массово с шашлыком местные ширнар-массы познакомились именно благодаря мне. Ну как массы? Изначально это была почти исключительно кинотусовка. Но сейчас его распробовали и другие слои общества. Ну то есть кто-то был еще, так сказать, в начале пути, а кто-то уже вполне на него подсел. Потому как кинотусовка являлась в Калифорнии главной законодательницей мод. Просто все как-то так сошлось. И моя слава везунчика и красавчика, и сакральное имя Сталина. Хотя сколько в утверждении о любимом блюде было правды, я не знал. С одной стороны, шашлык — одно из вкуснейших блюд кавказской кухни, а с другой — кто его знает? Может быть, Иосиф Виссарионович больше любил какой-нибудь и Билли. Но Сталина в Америке знали. Ну, насколько вообще в Америке могли знать о том, что творится за ее пределами? Причем отношение к нему было, как ни странно, скорее положительным. То есть, ну да, диктатор сажал, расстреливал, но не дурак, поскольку во время Второй мировой сумел-таки подлизаться к нашему Фрэнке и занять правильную сторону. Ну, вот такое у них было представление о мироздании, сродни средневековому. То есть в центре Вселенной находится планета Америка, а все остальные страны планеты и звезды вращаются вокруг нее. И как человечество существовало-то до того, как появилась Америка? С потлача я ушел довольно рано, потому что делать там мне стало совершенно нечего». Брюс уже напрочь вырубился, атаки актрис-моделей телеведущих я успешно отбил, вследствие чего они переключились на более доступные цели. Напиваться мне было тоже вроде бы нечего, так что я дожарил остатки замаринованного мяса, вычистил мангал и тихонько слинял. Тем более, что завтра мне предстояли довольно муторные переговоры. Как я уже упоминал, после того, как я завалил собеседование в Богемской роще, шансов остаться кем-то достаточно значимым в киномире Америки у меня не осталось. Или разорят, оттеснив маргиналы, или тупо грохнут. Примеров масса. Взять того же Оливера Стоуна. Безупречная биография. Воевал, награжден массой наград в том числе «Бронзовой звездой» и «Пурпурным сердцем». Талантлив, чему пору каждо три «Оскара», а также туча других премий «Золотые глобусы», «Бафта» — премии Венецианского кинофестиваля. Но в 1991 снял неоднозначный, как деликатно выразилась американская пресса, фильм об убийстве Кеннеди «И как отрезало». С 1992-го он не получал более никаких наград и практически перестал снимать художественные фильмы. Ему просто под разными благовидными предлогами отказывали в финансировании. А если бы даже он его и нашел, его фильм просто не взяли бы в ротацию прокатные сети. Так что Стоуну пришлось уйти в кинодокументалистику. Но его документальные фильмы, несмотря на отсутствие каких-либо формальных запретов, также почти не доходили до зрителя. Ни те же самые кинопрокатные сети, ни крупные телеканалы их просто не покупали. Я же даже не Стоун, то есть не гражданин США, не служил в американской армии, не награжден американскими наградами, да еще и русский, гордящийся тем, что он русский. Так что шансов пройти это собеседование у меня изначально не было, особенно после того, что я натворил в фильмах. И я имею в виду не только глаз на пирамиде, но и массовое использование русских актеров, а также русские песни и снятые мной фильмы, в которых даже в фэнтезийных, обязательно присутствовали образы, хоть как-то связанные с Россией. Причем эти образы непременно были положительными. Так что единственным вариантом для меня осталась продажа своего бизнеса. Потому что студии у меня отожмут по-любому. Или развалят и сожрут по кусочкам. И сделать с этим ничего было нельзя. Потому как против тех сил, которые, так сказать, приняли по мне решение и начали воплощать его в жизнь, я что муравей против слона». Поэтому последние полгода я бился как рыба об лёд, пытаясь одновременно решить две не всегда совпадающие задачи – получить за свой бизнес нормальные деньги и сохранить коллектив. Ради этого я был готов к тому, что цена продажи окажется ниже реальной, даже процентов на 30, а то и на 40, но так, к которой мы пришли на данный момент, была ниже реальной в 2,5 раза. «Это после всех тех усилий, которые я предпринял». «Да хрен им всем на воротник!» Но, увы, мое возмущение само по себе ничего не решало. Нужен был какой-то ход, который заставит покупателя поднять цену. Конечно, лучше всего было бы найти еще одного покупателя, но никто из профильных корпораций моей студии не заинтересовался». Ни 20th Century Fox, ни Метро Голдвин Майер, ни даже Disney моими предложениями не заинтересовались. Как и частные инвесторы, так что мне оставалось либо сдаться, либо найти какой-нибудь нестандартный ход. Что-то, что еще никто не использовал, что-то, чего еще в голову никому не приходило. И в конце концов я этот ход нашел. Он назывался «Америка Онлайн». Эта корпорация никаким боком не относилась к киноиндустрии и вообще к медийной области. Увы, современные технологии еще не позволяли продавать видеоконтент через сети. То есть в настоящий момент мало кому в голову могло прийти, что провайдерам будет интересно это направление. Но у меня в памяти отыскался один интересный факт, а именно, что в какой-то момент... Именно AOL взяла да и купила одну из крупнейших медиа-корпораций США Time Warner, с частью которой, кстати, я как раз и вел переговоры о продаже. В каком году это произошло, я не помнил напрочь. Да вообще ничего об AOL не помнил, кроме вот этого единственного факта. У меня, конечно, и труба пониже, и дым пожиже, но в конце концов мы самая успешная молодая студия Голливуда, снявшая два самых кассовых фильма Голливуда. Более того, в декабре этого года их станет уже три. Плюс у моей студии был заключен эксклюзивный договор с восходящей мировой звездой сказки Джоан Роулинг на право съемок фильмов по трем ее первым книгам. Причем к работе над первым мы уже приступили. Так что мне явно было, что им предложить. Поэтому я набрался наглости и лично вышел на их руководство с предложением купить мою студию. Меня приняли. И даже выслушали. Более того, мое предложение их вроде как заинтересовало. Вот только обнаружилась одна проблема. Именно в данный момент у них вовсю шла сделка по приобретению Netscape Communications обошедшиеся им более чем в 4 миллиарда долларов. Так что я снова обломался. Однако, как выяснилось, не совсем. Потому что два дня назад мне позвонил лично вице-президент Warner Bros. Pictures Тед Аккерроу, с которым мы и вели основные переговоры по продаже, и крайне любезным тоном сообщил мне, что его руководство – Подумала-подумала, да и решила сделать мне новое, гораздо лучшее предложение, которое он и хочет мне озвучить. Тед Аккероу. Полностью вымышленный персонаж. Всякие совпадения с реальной личностью абсолютно случайны. И я благосклонно согласился его выслушать, попросив только перенести встречу на завтра, потому что Брюс попросил меня сделать шашлык на затеваемом им потлаче.